Движение энергии в тонком теле можно представить так. Представьте себе пустую бочку, в которую снизу под давлением начинает поступать вода. Через некоторое время бочка заполнится. Теперь, если мы в этой бочке, в нижней ее части, проделаем достаточно большое отверстие, всплеск энергии на определенной чакре, то вода начнет выходить и, если поток вытекаемой воды превышает поток поступаемой, то через время в бочке вода окажется на уровне отверстия. Если же это отверстие мы проделаем выше, более возвышенное чувство, то воды сохранится больше. Наша сущность постоянно за счет тела получает энергию. Наши эмоции вызывают выброс энергии, от типа эмоций зависит тип тонкой энергии, которая начнет исходить от нас. Чем более низкого уровня эмоций мы будем испытывать, Тем более грубая энергия будет исходить, и наша сущность будет терять больше энергии. Чем возвышеннее наши чувства, тем более высокую энергию мы будем терять, при этом более грубая будет оставаться нетронутой. Для накопления энергии сущностью необходимо заменять грубые эмоции более тонкими чувствами. Самое возвышенное чувство это альтруистические чувства чувство любви к миру и чувство безмятежности, спокойствия. Неразвитая сущность не способна на высокие чувства. Такому человеку необходимо стремиться испытывать чувства наиболее возвышенные для его уровня развития. Наиболее важным периодом для развития является детство. В детстве закладывается фундамент психики, сущности. Если в детстве человека не научили любить, и ребенок рос в страхе и ненависти, то он, скорее всего, вырастет неблагополучным человеком. Злой человек будет более склонен разозлиться, а добродушный в той же ситуации будет более склонен оправдать. Мы уже в потенциале имеем в себе определенные чувства или эмоции, энергию, и только лишь ждем повода, чтобы реализовать их. Эмоциональный человек – это всегда неудачник, растрачивающий впустую свою энергию, спокойный, напротив, будет более успешным. Это относится и к здоровью, и к успехам в работе, и отношениям с другими. Изучите ваших знакомых и сами убедитесь в этом. Аристократы и люди высшего общества всегда стремились быть стерженными, невозмутимыми и старались поступать благородно, и обучали этим манерам своих детей. А вот простолюдинам, напротив, всегда была присуща несдержанность и эмоциональность. Чем больше человек испытывает страсти и радости от приобретений сейчас, тем больше будет его омрачение потом, когда появятся новые, еще не исполненные желания. Эмоциональный человек постоянно будет переходить из крайности в крайность, раскачивая маятник страстей, из горя в радость и обратно. Единственное, что может прекратить страдания, это успокоение разума страстей. Быстрый разум – болен, медленный разум – здоров, неподвижный разум – божественен. Эмоциональный человек, чем будет несчастнее в душе, тем больше он будет стремиться к удовольствиям тела, а удовольствия все больше будут опустошать душу. Человек, живущий ради удовольствия, подобен собаке, которая гоняется за своим хвостом, но не понимающая, что никогда его не словит. Нашему обществу постоянно навязывают ложные ценности. Разделяют социально, религиозно, устраивают войны, способствуют разложению общества, продавая алкоголь и другие наркотики, опускают людей до уровня животных. Людей держат в постоянном страхе, вызывают ненависть друг к другу, зависть, навязывают комплексы вины и неполноценности, заставляют людей постоянно желать чего-то трудодостижимого. Нам внушают, что мы – это лишь наше тело, внушают, что жизнь бесценна, и смерть – это конец существования. Это все ложь, все это делается намеренно. Трусливыми и слабовольными людьми легче управлять. Чем больше у человека желаний, тем он будет несчастнее, а несчастный человек не сможет полноценно развиваться. Желания порождаются разумом, эмоции – Пристрастие и неравнодушие к различным объектам в мире побуждают разум желать. Неравнодушие к материальному миру появляется из-за отождествления человеком себя только с телом и разумом. Но человек в основе своей есть душа. Тот, кто понимает, что он есть вечная душа, тот не будет бояться смерти, будет свободен от страхов, ненависти, различных комплексов, Таким человеком практически нельзя будет манипулировать. Нам внушили, что страдание – это зло, а удовольствие – благо. Человек рождается в этот мир, чтобы развивать свою душу, и зачастую это возможно только через страдания. Чем больше человек прикипел к пятому миру, тем сильнее будут его страдания и горечь от утраты того, что было дорого. Страдания напоминают нам о том, что этот мир не может быть целью, что необходимо жить для чего-то большего».